Иван Федорович Наживин, 1874-1940, один из интереснейших писателей нашего века. Начав с толстовства, на собственном опыте испытал свободу, равенство и братство, вкусил плодов той бури, в подготовке которой принимал участие, видел правду белых и красных, В эмиграции создал целый ряд исторических романов, пытаясь осмыслить истоки увиденного им воочию. В третий том вошли романы Кремль и Казаки. Кремль. Роман хроника 15-16 веков. Эпиграф Земля русская, да сохранит её Бог. В этом свете нет такой прекрасной земли, Да устроится русская земля. Тверской купец Афанасий Никитин Державцы земли русской Было веселое летнее утро. Из великокнежеских хором вышла вдруг блещущая парчой яркими красками аксамита и золотом шествие. Впереди всех величаво, опираясь на посох, шел великий государь всея Руси Иван Третий Васильевич. Это был высокий, суховатый мужчина лет под сорок, с темной бородой, с большим красивым сухим, с горбинкой носом и ушком огневыми глазами, которые улыбались очень редко, не смеялись никогда, но легко наливались черным огнем гнева, тогда взгляда их не выносили даже мужественные сердца. Одет великий государь был в драгоценный парчевый кафтан, на голове был соболей колпак, а на ногах расшитые жемчугом сапоги. Справа от него, несколько отступя, шел его сын и наследник Иван Молодой, простоватый на вид парень с наивными веснушками и белесыми ресницами. Он любил говорить о своих немощах. Москвичи не любили его и звали промеж собой то бабой Рязанской, то ни чем пирог. Слева от государя, слегка согнувшись от годов и почтения, Шел бывший окольничий его отца Василия Темного, Иван Васильевич Ощера, и Шамкая что-то рассказывал государю. За ними медлительно и важно, в высоких горлатных шапках, опираясь на подоги, шла блестящая свита из князей и бояр. Впереди всех красовался сам князь Иван Юрьевич Патрикеев, потомок великого князя литовского Гедемина, небольшого роста старик с сабельной зарубкой на сухом надменном лице и узкой уже белой бородой. Рядом с ним величественно выступал зять его, могучий красавец с большой умной головой и пышной русой бородой во всю грудь, князь семён Ряполовский-Стародубский. Беклемишев, человек рода невысокого, но умница, прозванный за свой задор Берсенем, по-тогдашнему крыжовник, колючий куст, рассказывал что-то князю Даниле Холмскому, князья Шуйский и Курбский и боярин Кошка из рода Кобылиных внимательно слушали». Несколько в стороне от них, стараясь сдержать смех, шел княжич Андрей Холмский с дружком своим, Василием Патрикеевым, молодым красавцем, с нервным хмурым лицом, украшенным небольшой русой бородкой. Он чуть косил, и эта легкая косина почему-то придавала ему в глазах женщин особое обаяние. Его не любили за его высокомерие и сухость, и только с Андреем Холмским был он мягок и открыт, они были дружны с детских лет. За боярами виднелись плоские раскосые с оттопыренными ушами лица татар. После битвы на Куликовом поле золотой век для них на Руси кончился, и теперь баскаки держали себя на Москве умненько, скромно, в сторонке.